Проводы. Хроника одной ночи. Я не успел. Простите меня, Александр Георгиевич. Я ехал на поезде, я летел на самолете, я мчался на автомобиле, и все-таки я не успел. Я приехал в тот момент, когда люди уже уходили с кладбища, когда они покинули могилу, и я не видел их лиц. Я продолжал свое движение, которое началось в ту самую минуту, как только мне принесли сразу две телеграммы, и в каждой из них содержалось известие о вашей кончине. Я тут же бросился на вокзал, на станцию этого маленького городка, куда пришли эти телеграммы, и все-таки я не успел. И люди выходили с кладбища, и я побежал к могиле, она была вся в цветах, и на кресте был венок. Я замер перед ней. Она оказалась целью моего стремительного путешествия. Я встал на колени. Я был совсем один. И я вдруг понял, что теперь уже не надо говорить громко, что теперь вы услышите даже шепот. Я не успел. Я сидел там, вдали от вас, в бревенчатом домике, куда принесли сразу две страшные телеграммы. Я непрестанно. Я всякий день думал о вас, и я торопился, и писал все это, и писал для вас. Я мысленно прикидывал, как вам понравится тот или иной кусок, где вы рассмеетесь, а где нахмуритесь. И я совсем не хотел никого и ни в чем убеждать. Меня обуревало лишь одно желание — назвать, наконец, все, все вещи своими именами, и вот я не успел и теперь мне уже остается только посвятить вашей памяти то, что адресовалось вам живому. Примите этот мой запоздалый дар и простите меня. Я не успел. Сентябрь 1968 года. Последние полчаса перед выходом из дома я всегда провожу очень беспокойно, потому что... Не люблю приходить загодя, но терпеть не могу и опаздывать. И сейчас я опять смотрю на часы, и они показывают, что до встречи еще целых двадцать минут. А самое свидание назначено так близко от моего дома, что весь путь не может занять и пяти. И все же я решительно откладываю том, поднимаюсь с торты, обуваюсь и оглядываю мою комнату. Я осматриваю ее так каждый раз перед приходом любого гостя, не обязательно такого, как чужая жена, и это происходит не столько ради гостя, сколько ради меня самого, ради моего собственного успокоения. Я всякий раз должен убедиться, что мой крошечный мирок готов к вторжению постороннего, к чему он, признаться, отнюдь не приспособлен» но чего, увы, абсолютно невозможно избежать. И вот всякий раз перед любым визитом я оглядываю свой мирок, свою крошечную комнатку, свою коморку, и при этом смотрю на нее как бы со стороны, стараясь войти в роль грядущего гостя. И сейчас осмотр происходит сообразно с визитом. Поднявшись, я сначала бросаю взгляд на тахту не торчит ли край простыни, не видна ли наволочка, хотя именно этим предметом суждено появиться на свет через какой-нибудь час, а то и меньше. И вдруг я замечаю книгу, лежащую в моем изголовье. Книгу, которая исчезает отсюда именно на время таких вторжений, как предстоит сегодня. И, пожалуй, только на это время... Я поспешно беру ее и кладу подальше от глаз, туда, где она обычно пребывает в этих случаях, на бюро, на самый верх. Но от такого удаления мне ничуть не становится легче, ибо стыд раскаяние по-прежнему разъедают мою душу с того самого момента, как вчерашним утром я услышал в телефонной трубке далекий и хорошо мне знакомый голос чужой жены, и мы условились с нею встретиться нынче вечером. Примерно через двадцать... Нет, теперь уже через пятнадцать минут. И это последнее обстоятельство заставляет меня всё-таки поторопиться, потому что опаздывать я не люблю ещё больше, чем приходить загодя. И я оглядываю комнату торопливо и с некоторым облегчением, ибо книги нет в изголовье. Она наверху, на бюро. А на Настину тактую можно просто не смотреть». Тут всегда все в порядке. Отсюда глядят на меня писанные темперы на дереве велики и взгляды их несут постоянную древнюю скорбь. Тут все неизменно, и мой беглый осмотр продолжается. Так бюро закрыто, стулья на местах, томы на своей полке, коньяк и лимон на подоконнике. «Я могу одеться и выйти» бросить свой мирок, дать ему возможность немного отдохнуть от меня, от своего слабого повелителя, но прежде чем покинуть свою комнату, прежде чем расстаться с нею хоть на самое краткое время, мне необходимо сделать так, чтобы в моё отсутствие никто не мог проникнуть сюда. Я должен запереть дверь, и самый момент выхода мне всегда... Памятен, ибо, если я отправлюсь даже куда-нибудь совсем недалеко, даже не покидаю пределов нашей многолюдной общей квартиры, я всегда выхожу с подобием того чувства, с каким матрос покидает родную гавань, отправляясь в океан. Огромный мир, и поэтому, хотя и совершенно механически затворяю дверь и поворачиваю ключ в замке, Я помню все свои привычные действия в их последовательности до щелчка-выключателя, который гасит лампочку моей части нашего длинного глаголиообразного коридора. Но сейчас даже в этой процедуре, имеющей для меня глубокий смысл, даже в ней наличствует поспешность. Дьявольское поспешение, ибо стыд, разъедающий мою душу со вчерашнего утра, постепенно близится к своему апогею. И в такие минуты я стараюсь не видеть ничего вокруг, ничего не замечать. Я почти не обращаю внимания на соседских детей, которые возятся на коридорном полу прямо у меня под ногами. Я не гляжу и на самых соседей, Я спешу, спешу уйти и исчезнуть с глаз, потому что не могу отделаться от впечатлений, будто при первом взгляде на меня можно заметить проклятый стыд, разъедающий меня изнутри с того самого мгновения, как я услышал в телефонной трубке далекий голос чужой жены и условился встретиться с ней этим вечером через пятнадцать. 15... Нет, уже через десять минут я быстро прохожу по коридору, Стараясь не видеть ничего вокруг, я вовсе не задумываюсь над тем, почему пространство перед самой входной дверью нашей квартиры загромождено сейчас мебелью, той, что помещается обычно в двух комнатах, занимаемых соседкой моей и благодетельницей марии Ивановной и ее семьей, дочерью Нинкой и взрослым внуком Валеркой. Я, увы, не обращаю на это внимания». А решительно прохожу мимо этих шкафов и кровати будто они здесь всегда стояли. И я отпираю входную дверь и медленно затворяю ее за собой, стараясь, чтобы английский замок, защёлкиваясь, не издал слишком громкого звука. Затем я делаю два шага и оказываюсь на крыльце нашего подъезда, где всякий раз, выходя из дома, как бы при этом не спешил, я медлю несколько мгновений, и любуюсь, лежу на самую большую, может быть, во всем замыску речи, а не только на ордынке и на Пятницкой улице, церковь Клементии, возникшую здесь лет двести назад, а то, что поблизости стояли боярские палаты Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. А были эти палаты в приходе церкви Преображения Господни? По и климентовской и когда удачные заговоры Елизаветы Петровны – Высоко вознес боярина, бессужев Рюмин в благодарность Господу и святому климентию на чей день выпал переворот климентию и Римскому, тому, что был сподвижником апостолов и одним из первых епископов Вечного Города, он умер мученической смертью в его мощь обрели там равноапостольные святители славянские Кирилл и Мефодий на обратном пути из Хазарии, куда они отправились, не для того, чтобы мстить неразумным хазарам, а для того, чтобы просвещать их. Благодарность ему, вельможа, запаснословные деньги нанял придворного архитектора и возник на месте бедной церквушки. Это замоскворецкое чудо. А придворный архитектор, конечно, сделал храм двухэтажным, нижний, собственно, Клементий Римского, а верхний преображение Господне звонницы и западный вход этой церкви находится в самом нашем переулке чуть наискосок от крыльца но так близко что кажется рукой достанешь и в те несколько мгновений когда вот так выходя из дома я любуюсь ею я стараюсь не думать о том что на уш лет сорок закрыто что внутри наверное уж почти ничего не сохранилось от ее убранства от былого благолепия, что она сплошь забита какими-то второстепенными томами, потому что здание теперь принадлежит библиотеке. Это еще далеко не худший вариант. Я не думаю в эти минуты о том, что дожди смывают с храма краску. Она стекает, красная по белым частям, а белые по красным и о том, что с той стороны церкви за этим лёгким на вид огромным строением прямо против алтаря функционирует подземный бетонный сортир, сооружение столь же фундаментальное, как бомбоубежище, и что в скверике, разбитом вокруг сортира, всякий день собираются пенсионеры и пьяницы, часто и те, и другие вместе, что там всегда слышен смех неподобный, а ещё чаще и кое-что... Похуже? Зачем, как известно, русский человек в карман свой не лезет, как он шарит там в поисках двух гривенных на водку или на стаканчик длинного красного портвейна, который дают в розлив в угловом магазине? Я ни о чем таком сейчас не думаю. Я просто любуюсь этим зданием, его легкостью при огромных размерах. Я представляю себе, какая она внутри, эта церковь вернее, какой она была тогда, раньше, до варварского пленения. Я представляю себе это без особенного труда, потому что не однажды бывал вот так, в такой же воздушной громаде, воздвигнутой среди самой Достоевской части Петербурга, у Никола Морского. И мне видится нижний этаж, храм Клементии Римского. Своды низкие, чуть сумрачные под стать тому раннему христианству, которое скрывалось от язычников в катакомбах, а верхний храм невероятно высокий, с питью бездонными колодцами-куполами, обращенными в небо, устремленными ввысь там просторно и светло, как августовским днем на Фаворе. Но я делаю шаг, моя нога ступает на тротуар, видение исчезает, а я медлю еще мгновение, прежде чем решить, каким путем не идти на Пятницкую улицу, по переулку ли наименованному в честь этой церкви, в честь Клементии Римского, или по узкому проулку, которая пролегает между храмом и бывшим домом Причта. И пока я решаю этот вопрос, пока не знаю, с какой стороны мне обогнуть церковь, я топчусь на тротуаре у крыльца нашего дома, в нашем дважды коленчатом переулке, А чуть дальше, в моём же квартале, стоит плохонький домик, где родился и провёл три года младенчества великий русский драматург, чтобы в конце концов возвратиться во двор этого домика в виде бюста на высокой каменной подставке. На этот раз я решаюсь идти к то есть обогнуть церковь северной стороны, и попадаю в переулок прямо против деревянной будки сапожника Вахлера, Единственного частника, оставшегося здесь теперь, я выхожу к его вывеске, торцом висящей поперёк тротуара. А когда-то их было трое ремесленников, работающих в Клементовском. Ваклер, ещё один еврей-часовщик, чьё заведение было через стенку от вахлеровского и третий — Иван Сергеевич Никитин, чья будка была дальше, уже перед самой Пятницкой улицей. И каждый из них, из этих троих, был своеобразен, был непохож на другого, и непосредственный сосед сапожника-часовщик, имени его я никогда не знал и теперь уж наверняка не узнаю. Он был, пожалуй, полная противоположность Вахлеву. Кто также, будучи кровным сыном Авраама, пьет, однако же, сообразно своей профессии сапожника, как ее понимают славяне, среди которых он живет, и настотанные башмаки которых он делает на бойке однажды я помню шел я по климентовскому уже поздно и увидел что у дверей в ахлеровской будке войится замком женская фигура его жена как я догадался она заперла помещение снаружи и молча удалилась А оттуда изнутри слышался пьяный русский мат произносимый почти без акцента но со специфическими интонациями свойственными детям авраама на каком бы языке они не изъяснялись и смысл этой непристойной речи был тот что будка все равно принадлежит ему вахлеру что тут тон -то полноправный хозяины что по собственной воле будет ночевать здесь хотя при взгляде на висячиемам барный замок Было ясно, что ничего и иного, кроме этого воли и ему же не остается. Часовщик же был ему полная противоположность. Он сидел за своим стеклом и с философским спокойствием глядел на многочисленных прохожих клементовского переулка, если только не читал свою книгу Шолома Лейхема, как я однажды заметил. Он почти всегда сидел без дела, в отличие от своего соседа и соплеменника, ибо часы ломаются гораздо реже, чем каблуки, а иногда, в хорошую погоду, он становился на пороге своего заведения и переговаривался с Вахлером, если Вахлер был в это время трезв и стучал своим молотком. А третий частник, Иван Сергеевич Никитин, Старый русский мастеровой работал подли самой Пятницкой улицы. И чинил в своей просторной будке кастрюли, электроплитки, утюги и прочую утварь для всех жителей ближайших кособоких домиков. Работал он почему-то по большей части по вечерам и даже ночью. И когда я возвращался домой поздно, я почти всегда видел у него свет. И заглянувши в окошко, видел, как он греет на примусе свой паяльник или ковыряет отверткой кишки какой-нибудь несложной хозяйственной машинки. Иногда я заходил к нему вместе с моим отцом получить что-нибудь из ремонта. И как он сказал как-то при мне отцу, с оттенком зависти, даже не зависти, а привычного горя, что его дети погибли во время войны, Он был очень старый, Иван Сергеевич, и иногда его будка не открывалась по целым неделям, если он хворал, а потом опять по вечерам я видел у него свет, и даже если не заглядывал окошко, наверное, знал, что осиротевший бессонный старик жжёт свой примус или что-то ковыряет отверткой, держа ее в одной из своих бесспорно золотых рук». А потом будка не открывалась все чаще и чаще. И в это время на двери появлялась записка «Мастер болен, по выздоровлению будет работать». И однажды, помнится, кто-то приписал на той бумажке «Желаем скорейшего выздоровления». Но благое это пожелание, увы, не подействовало, потому что... В конце концов, записка исчезла уже навсегда. А будка некоторое время просто стояла заколоченная, пока ее не захватил соседний продовольственный магазин. А часовщик, имени которого я так и не знаю, вскоре после этого дослужился до пенсии. Он, оказывается, не был частником, а работал от какой-то государственной конторы. И в один прекрасный день он взял своего шолома и навсегда ушел из Климентовского переулка. Контора, видно, не нашла ему замены, и часовая мастерская вскоре преобразилась в галантерейный ларек. Тот самый, который теперь соседствует с будкой Вахлера, последнего частника в Климентовском переулке. К чьей вывески, висящей поперек тротуара, я и вышел, обогнув западный вход из зонницу церкви. Сегодня Вахлер что-то засиделся до вечера. Он, как всегда, хорошо виден сквозь стекло своего окна. Большое, безобразное, постоянно пухшее лицо. И прямо перед носом яркая должно быть сосвечевая лампочка, на которую он вместо абажура нацепляет какую-то бумажку, чтобы свет не слепил его. И «Я не перехожу в узкую мостовую». Клементовского, не приближаясь к будке Вахлера, а свернув иду по тротуару вдоль самого бока церкви. Иду и с привычной симпатией поглядываю на маленькие собачьи домики на той стороне переулка, в ряду которых и стоит Вахлёвская будка. Эти же московско домишки стараются все ещё держать равнение, как их когда-то научили строители. Только теперь это у них плохо получается. Они состарились, искос каждый по-своему, и выставились прихотливым образом, почти как их обитатели. Взрослые мужчины, которые называют себя парнями или ребятами чуть не до шестидесяти. — Они очень похожи найти свои жилища, когда праздничным весенним утром толпятся у ворот, мнутся возле этих самых домиков, около покосившихся фасадов, пока еще не напились в усмерть, не побили жену, не попали в милицию, не уснули пьяным непробудным сном. На белом покрывали супружеской кровати с металлическими шариками, не раздеваясь, пронзительно синимали коричневом костюме, из-под брюк видны ярчайшие носки. Все это надевается только по большим праздникам, на Пасху, на Май или на Октябрьскую. И вот когда они стоят у ворот в этих костюмах, уже сильно выпивши, но еще в силах держаться на ногах и разговаривать друг с другом, Каждый подбоченец по-своему, каждый вроде бы похож на другого, но двойников нет. Нет-то одинаковости, как нет ее равенства, и нигде его быть не может, кроме как в толпе, стоящей перед алтарем. А церковь в клименте давным-давно закрыта. Но будь она и открыта, ребята наши, наши парни, не пошли бы в нее ни в коем случае разве что на отпевание какой-нибудь старухи соседки или родственницы и в надежде выпить как следует на поминках всякий раз когда я иду клементовским, я бога молю, чтобы подольше сохранились кособокие домики, чтобы как можно дольше не приехал бы сюда страшный кран на стреле которого будет болтаться массивный железный беспощадный шар чтобы не выросли здесь как можно дольше тупые прямоугольные коробки потому что если домишки наши напоминают мне своих собственных обитателей то бетонные эти громады которые растут теперь всюду даже на Пятницкой в двух шагах отсюда они напоминают мне нечто совсем другое мое жуткое приключение, которое было одним весенним днем, на том самом месте, где когда-то пролегала Тверская улица. Теперь ее разрушили, перестроили, переименовали, сделали частью необъятного языческого поселения, что десятки лет растет на развалинах Колокольного Града. И вот в тот весенний день я переходил широкое пространство, между двумя рядами хрестоматийно-уродливых домов на Большей Тверской. А день этот, по несчастливому совпадению, был днем приезда в новую языческую столицу какого-то важного заморского гостя, и поэтому пересечь это пространство можно было только в одном месте. И там тек тоненький людской ручеек, а по сторонам вдоль домов стояли настрапалённые на принудительные приветствия толпы клерков, согнанных из прилежащих учреждений А первый ряд этих толп составляли подозрительно рослые, подтянутые в своём партикулярном платье люди с каменными лицами. Я не знаю, сколько времени они все тут стояли, но и у согнанных клерков и у молодцов, составлявших первый ряд, на физиономиях было написано «безнадёжное ожидание». Всё это я успел заметить, пока бежал по широкому пространству среди таких же случайных, как и я, людей, не связанных цепью ожидания и поэтому заведомо суетливых и чуть жалковатых даже перед лицом двух толп, вытянувшихся вдоль обеих сторон бывшей Тверской, за спинами твердо стоящих на ногах безмолвных и спокойных людей, составлявших первые ряды. Но я не успел перебежать пространство между этими рядами, как сначала по рядам, а потом и по обеим толпам передалось какое-то движение, отчего людской ручей, в русле которого я бежал, вдруг моментально иссяк, будто был впитан асфальтом. Я рванулся вперед, но почему-то оказался все же позади других и опоздал. Я добежал до тротуара в тот самый момент, когда плечи людей, составлявших первый ряд толпы, налились невидимым железом, их грудные клетки выпятились, маленькая брешь, пропускавшая наш ручеек, заполнилась чьей-то мощной грудью. Я в панике заметался перед твердокаменными лицами как жертва, со всех сторон окруженная преследователями, с одним только жгучим желанием пропасть, исчезнуть и испариться. Я не помню, кто ехал в длинных лакированных машинах, которые чинно двигались вверх по холму, где раньше пролегала Тверская, в них стояли и, кажется, приветливо махали, но я не могу забыть, Жуткое ощущение своей беспомощности, свое желание провалиться сквозь асфальт, потому что прорваться сквозь первый ряд толпы нет никакой возможности. Можно только разбить себе череп, а грудную клетку, ставшую стальной в тот миг. Так вот, если кособокие домики за Москворечья напоминают мне своих обитателей растущие повсюду тупые прямоугольные коробки, тот самый первый ряд толпы, так хорошо умеющий держать свое равнение, и сейчас в тысячный раз, благословив домишки Клементовского, я миную изгрыть скверика с бетонным сортиром и скамейками, что против алтаря, и поворачиваю налево, На Пятницкую улицу, где совсем неподалеку стоит уродливое цилиндрическое здание, цель моего короткого путешествия.